Глава вторая. Вечером Элла никак не могла заснуть. От выпитой настойки из латирании в животе бурлило и жгло. Руки и ноги не желали прощаться с болью, а голова раскалывалась так, будто сотни мелких существ энергично стучали по ней маленькими холодными молотками. Время от времени Элла она поднималась с постели, проверить, заперта ли комната, но каждый раз, когда закрывала глаза после ей мерещились скрип половиц и тяжёлое дыхание. Забылась ближе к рассвету, сжимая в руке добытый на кухне большой добротный нож. Проснулась от странных звуков. Сквозь приоткрытое окно ясно слышались приказы местных командиров. ляско оружья, крики и рычание. Неужели на замок напали? Но кто и зачем? Отал давно держал в страхе всех соседей. Прислушалась. В коридоре тоже царила жуткая суета, стучали торопливые шаги, что-то гремело, кто-то кричал не своим голосом. Наскородившись, Элла подбежала к окну, выглянула, и обомлела. Атаковали не соседи, нет. Всё оказалось куда хуже. Пожаловали кмыры. Уверенности не было, но Элла предполагала, что эти двуххвостые рогатые в полтора человеческих роста ящерицы, с которыми сражались местные кмыры, и есть. Раньше она видела их только на картинках, да кмырских земель Было больше двух недель верхом, и обычно разумные монстры не уходили так далеко от своих владений. Элла жизнь готова была поставить, что большинство воинов и видят-то нападающих первый раз. Впрочем, если верить книгам, первая встреча обычно становилась последней. Ящеры пожирали людей. Надо уходить. Кмыры опасны. А рисковать ради спасения подчерцы отыла никто не станет. Не того наполёта птица. Элла нацепила плащ, прихватила торбу, нож и направилась к двери. Замерла, прислушиваясь. Куда бежать знает, главное никого не встретить в коридоре. Тишина. Не слышно торопливых шагов, криков и гремящего скарба. Неужели все успели удрать? вздохнула как можно тише. Сжалься всемогущий Лотасар. Мать всегда говорила, что молитвы бесполезны, богам не до людей, но сейчас Элли больше не к кому было обратиться. Надо решаться, отсидеться не получится. В книгах рассказывали про необычайный кмырский нюх. Прячься не прячься, твари тебя найдут. Выдохнула Ирванула Засов. Приоткрыла дверь и тут же захлопнула её обратно. Поздно. Деревянное полотно отскочило в сторону и к мыр ввалился в комнату. Воздух наполнился приторно-сладкой вонью, даже глаза защипало. Эла в ужасе отступила к окну. Всё-таки придётся прыгнуть. Посмотрела на врага и задрожала. сложно сказать, от холода или страха. Показалось, что ящеру тесно в ее комнатке. Огромный монстр с рогами и когтистыми лапами постоянно задевал что-то из мебели то одним хвостом, то другим. Фыркал, по лошадинам удергал головой и с интересом рассматривал Эллу желтыми глазами с вертикальным зрачком. Упёрлась спиной в подоконник и сжала рукоять ножа. Как же страшно прыгать, но зверь напротив ещё страшнее. Клыки, когти, животные глаза и редкая короткая шерсть по всему телу. Разве такой может быть разумен? Зверь фыркнул и прыгнул на девушку. Увернулась Гляки чуть-чуть не оттяпали нос. Один из хвостов ударил по ногам, и, падая, Элла закрыла глаза и горячо пожелала, чтобы незваные гости убрались во всеясе. Ударилась головой обо что-то острое, и всё остальное потонуло в накрывшей тело боли. Ветер распахнул окно, И аккуратно обойдя Эллу, закружился по комнате в причудливом танце, затем превратился в вихрь и по-хозяйски заключил кмыр в объятие. Очнулась Элла от того, что кто-то теребил её за плечо и легонько хлопал по щекам. Тяжело подняла будто свинцовые веки и посмотрела на склонившегося к ней сводного брата Дола. Он выглядел за всегда тем домой у малышонных. Бешеный взгляд, облачение перепачканное кровью и чем-то оранжевым. Нервно подёргивал головой, беспорядочно махал руками и немного заикался. С ним случалось подобное, когда волновался. Очнись, Алла. Там-там пришёл он. Тут брат со значением посмотрел ей в глаза и широко раскинул руки. Гога говорит, он твой отец. Элла нахмурилась. Почти 18 лет своей жизни она знала только мать. На все вопросы о втором родителе от Лара или отмалчивалась, или отшучивалась. Лишь однажды вместо ответа она с серьёзным видом погладила дочь по голове и пообещала познакомить с отцом, когда её девочка будет готова. Элла решила тогда что мать забеременела от одного из жутких магов, для которых та делала отвары, и перестала приставать с расспросами. Маленькой девочке казалось тогда: "Мама тоже немного чародейка", но Адлара всячески отнекивалась от этого предположения и о магах говорить не любила. Дол подал руку, помогая сестре подняться. Элла потёрла садину на голове. Воспоминания ножом врезались в мысли, страх снова сковал все существо. Посмотрела на брата и выдавила еле слышно. «Где кмыры? Их уни не, не несло ветром, а тех, кто остались, убрал он!» Брат потер лицо ладонями и потащил к выходу. «Пойдем, он хочет тебя видеть!» «Да кто он-то?» Элла начинала злить происходящее. За дурочкой её, что ли, держат? Он брат снова затряс головой и широко развёл руки. Элла хмыкнула, вот уже не ожидала, что родственник такой впечатлительный. Они прошли коридор и вышли на улицу. Дол молча указал сестре в сторону солнца. Элла проследила за его рукой взглядом. и застыла на месте, аж пареные иконы пронеслось у неё в голове. Напротив отола, глядя на него сверху вниз, стояла огромная человекоподобная фигура из камней разного размера, будто глины, скреплённых между собой холодным голубым огнём. Когда громада шевелилась, камни послушно перемещались с места на место, и казалось, Существо рассыпается, но в последний момент собирается заново. На вершине этой каменной фигуры располагалось нечто, напоминающее голову с согненными глазами, дырками носа, ротовым провалом и могучими каменными рогами. Элла тяжело проглотила слюну. Если верить легендам, перед глазами предстал демон Теон. Хранитель обители нитей — мира мертвых. Но как он мог быть ее отцом? Мать, конечно, многого не договаривала о себе, но связь Адлары с Теоном даже в голове не укладывалась. Оттал указал на нее, и демон направился навстречу. Элла застыла, как вкопанная. Не смогла бы сказать точно, растерялась или испугалась — или и то, и другое одновременно. Как заворожённая, наблюдала за движениями камней и плавным перетеканием холодного пламени. Тей он приблизился и наклонился к ней, будто разглядывая пойманную муху. Обдало запахом костра, ароматом сгоревшего дерева. Ты позвала чёрный вихрь, словно осенние листья прошуршал Тей он, А Элле показалось, место, где должен красоваться каменный нос, помурщилось. И Вихрь ответил тебе: "Это мой источник силы. Посторонним он не подвластен. Не знал, что Адлара забеременела, и очень рад познакомиться с тобой". "Какой Вихрь?" нахмурилась Элла, вглядываясь в глаза Провалы. "Я ничего не помню". «Плохо», — заключил отец, — «но вполне объяснимо. Адлара пряталась, убегала, а на тебя, скорее всего, наложила заклинание забвения, чтобы не нашли раньше срока. Обычно демонов и духов не нужно учить обращаться с силой, они все знают и так. Сущность подсказывает им, как действовать, но с тобой, видимо». будет по-другому. Придётся искать учителя. Элла потёрла лицо руками. То, что говорил демон, плохо укладывалось в голове. Какая сила? От кого убегала Адлара? Что такое заклинание забвения? Теон не стал дожидаться её реакции, продолжил, как ни в чём не бывало. Учитель сам тебя найдёт. «Запомни пароль!» Тут демон перешел на шепот. «Не всякий имеющий плоть — человек, и не всякий дух не имеет плоти. Он скажет тебе эти слова, остальных — гони в шею». «Ничего не понимаю!» — простонала Элла. «Захотелось разреветься от бессилия. Ты он будто на другом языке разговаривал. Почему молчала мать?» «Вероятно, прятала тебя, скрывала», — пояснил демон. «И от тебя самой. Все поймешь со временем. Сейчас, после того, как Дар проявил себя, главное — совладать с ним раньше, чем кто-нибудь придет по твою душу. Никто не должен обидеть мою девочку. Ни вечные, ни бессмертные, ни первородные». Элла улыбнулась. Хоть что-то знакомое прозвучало в словах собеседника, чем вечные отличаются от бессмертных, она прекрасно знала. И кто такие первородные, слышала не раз. А смертные, осторожно поинтересовалась она. Всегда казалось, что люди куда страшнее духов и богов. Смертные Глаза Теона сверкнули нехорошим белым огнём. Он потёр друг о друга каменные ладони и подал Элле светящийся прозрачный кристалл на кожаном ремешке. Возьми. Пока он на тебе, ни один смертный не приблизится без твоего разрешения. Элла взяла подарок и нацепила его на шею. Демон осторожно положил каменную руку на голову дочери, и та зажмурилась от охватившей все существо нежности, будто мама качала на руках и пела колыбельную. — Мне пора! — прошуршал ты он, не отнимая ладони. Подробности об Адларе раскроет учитель. История долгая и не для посторонних ушей. Хочу, чтобы ты запомнила одну вещь. Как хранитель равновесия, я не могу вмешиваться в происходящее. В мире всё должно идти своим чередом. Но теперь, когда знаю о тебе, я не дам тебя в обиду. По крайней мере, очень постараюсь. Эл кивнула, наслаждаясь последним прикосновением, а Теон скрипнул и рассыпался в беспорядочную груду камней. Полыхнуло синее пламя, и камни, расплавившись словно вода, просочились сквозь землю. Элла так и осталась стоять на месте. Появление отца оставило вопросов куда больше, чем ответов. Махнула рукой. «Надо немного прийти в себя». Столько свалилось за последнее время, что и богам свыкнуться быстро не под силу, а она вряд ли далеко ушла от смертных. От мысли отвлёк Отал. Он громко и требовательно окликнул Патчерицу. Элла подошла и пристально посмотрела на мужчину. В военном облачении и при оружии он чем выглядел грозно, но Патчерица давно привыкла к такому виду. К тому же сейчас больше волновало другое. Знал ли Оттл про Теона? Что он вообще знал о женщине, на которой был женат? Сблизили ли их двое общих детей настолько, чтобы Адлара рассказала о себе правду? Элла тяжело проглотила застрявший в горле ком. Сегодня она лишний раз убедилась, что не знала о матери ничего. казалось, Адлару не интересовал мир вокруг. Она всегда жила как в тумане. Травы, леса, бесконечные скитания, вечерние беседы с духами, магия с из украшенными знаками побеждённых сущностей, телами, посохами и книгами, заклинания и отвары. Адлара часто повторяла, что Элла единственное, что удерживает её здесь. даёт силы проснуться каждое утро, но больше не рассказывала ничего. Может, рассчитывала поведать что-то важное потом, жаль не успела. Оттол угробил её очередными родами. "Теон ничего не имеет против твоего замужества, так что всё в силе", сообщил отчим, глядя в глаза. "Думаю, приданое придётся увеличить", скривилась Элла. страптивый магический дар, похлеще потерянной невинности. Чушь, отмахнулся Отл. Хорошо обученный маг отличное приобретение для любого землевладельца, прошил под черецу взглядом. Я бы, например, не отказался от сильного чародея в семье. Элли захотелось исчезнуть. Ещё не хватало, чтобы ей снова пихали тура в мужья. Я бы даже заплатил учителю за возню с тобой, невозмутимо продолжил мужчина, ухмыльнувшись. Отец договорится. Обойдёмся без тебя, отрезала Элла и направилась в дом. Надо было собраться с мыслями и что-то предпринять, пока Оттл не придумал очередную мерзость. Отчим подал знак, и за ней последовал один из его молодчиков. Осторожно на расстоянии двух-трёх шагов, но даже не пытаясь спрятаться. Элла добралась до комнаты, заперлась и прислушалась. Мужчина так и остался стоять снаружи. Вздохнула и уселась на широкий нагретый весенним солнцем подоконник. Похоже, отчим оставил ей только один путь окно. Выглянула наружу и в ужасе закрыла глаза. Нет. Если уж рисковать переломать руки и ноги, то сначала надо все обдумать. В конце концов, Оттал обязательно уедет куда-нибудь, и свободы станет больше. Надо только подождать. До полнолуния далеко, есть время придумать план. А она сможет сбежать даже из-под венца. В завещании мать указала, что после замужества Элла найдет сокровище. Судьба сама приведет к нему. До сегодняшнего дня эти слова казались насмешкой. Какие сокровища у полудикой травницы? А после знакомства с отцом стало понятно. Мать могла владеть чем угодно. Что до замужества, то вероятнее всего, Адларе имела в виду потерю девственности, а не изменение статуса. Значит, сейчас самое время отправиться на поиски. Мудрые говорят: Терпеливые получают мир. Значит, и ей, дочери Теона, неплохо было бы затаиться ненадолго. Элла заглянула в торбу и, внимательно изучив ее содержимое, удовлетворенно хмыкнула. Ничего не забыла. Перекинула сумку через плечо и закрепила веревку на подоконнике. Подошла к дубовому шкафу с тяжелыми коваными ручками в виде грифонов, достала оттуда плащ из тонкой шерсти и набросила на плечи присела на кровать и окинула прощальным взглядом комнату пора она собиралась вернуться сюда хотя бы за остальными вещами но от чего-то охватило противное чувство что видит эту комнату последний раз за дверью послышались шаги васку отдал приказ караулящему человеку Элла спешно стянула плащ и бросила его на подоконник, так чтобы спрятать верёвку. Если наставник и заглянет, то ненадолго, спроводит его и отправится в дорогу. В дверь постучали, и хозяйка комнаты поспешила впустить гостя, лишь бы он ничего не заподозрил. Мужчина вошёл и, посмотрев на висящую на боку ученицы торбу, ухмыльнулся. Элла поймала его взгляд и поняла. Маскировка была бесполезна. Васку обо всём догадался. Даже не думай отговаривать. Всё равно здесь больше не останусь, выпалила она, скрестив руки на груди. Васку покачал головой, а Элла запальчиво продолжала: "Вон сколько сброда отл притащил в замок по мою душу. Не хочу" Наставник мягко улыбнулся. «Не верю, что никто не глянулся. Там большой выбор». Элла поежилась и протянула с укором. «После тура на мужчин даже смотреть не хочется, а ты проглянулся». «Это пройдет, девочка моя», — вздохнул Васку. «Не сразу, но пройдет. Забудь, как страшный сон». Подошел ближе. Взял Эллу за плечи и поцеловал в макушку. Она втянула носом запах гвоздики и свежего пота и еле подавила в себе желание расплакаться. Если и жалко кого оставлять, то не братьев или отчима, а Васку. Именно он был и родителям, и другом все годы после ухода матери. Я бы на твоём месте присмотрелся. Есть неплохие варианты. советовал мужчина и кинув взгляд на сморщившееся в гримасе веснушчатый нос воспитаницы, опять покачал головой. В любом случае, убегать через окно не самый лучший выход. Предлагаю использовать дверь, подмигнул. Я отпустил твоего превратника пообедать. Залез в сумку на поясе и достал оттуда кошелёк и маленькую с полладони книгу. Возьми, пригодится. протянул Элли добытое. Воспитанница взвесила в руке кошелёк и с благодарностью посмотрела на Васку. "Тут слишком много", прошептала она. "Не думаю", отмахнулся он. "А книга принадлежала Адларе. Велела Отулу отдать её тебе перед свадьбой. Там всего лишь легенды, но как знать, может, дочери демона откроется иной смысл этих слов". Девушка поспешила спрятать томик в сумку. Ты знал? Ну, про мать. Никто не знал, развёл руками Васку. Отел до сих пор не оправился от новостей. По всему получается, Адлара была или очень сильным магом, или Тут он запнулся, но ученица поймала его взгляд и продолжила. Или она вовсе не была человеком. Мужчина кивнул, а Элла опять нахмурилась. "Ну в этом случае кто я?" Васку пожал плечами и развёл руками. "Иди, если уходишь. Перенёк скоро вернётся на свой пост". Элла поспешила накинуть плащ. Наставник снова поцеловал её в макушку. "Если придёт учитель, куда его отправить?" поинтересовался буднично. Я собираюсь в туманный лес. Мать говорила, он исполняет желания тех, кто прошёл его испытание. Попробую, как знать, может и мне повезёт. Васку кивнул, а Элла, натянув капюшон, поспешила к выходу из замка отчима. Если решилась, надо идти, а не рассусоливать долгие проводы и лишние слёзы, а их и без того достаточно.